Глава двенадцатая. Кейт. В дамском туалете на четырнадцатом этаже здания, в котором располагались офисы Леви, Бернард и Гров, Кейт заправила кончики воротничка блузки под на пиджака. Было около двух часов дня, и после раннего завтрака она еще ничего не ела. Была голодна, как собака, но слишком зациклена на предстоящей задаче, чтобы заскочить куда-нибудь перекусить. Посмотрела на свое отражение в зеркале, открыла кран, вымыла и вытерла руки. Опять посмотрелась в зеркало, подкрасила губы, резко выдохнула, кивнула и вышла. Направлялась Кейт в конференц-зал, который был отведен для адвокатов, работающих над делом Авелина. Леви прозвал это помещение военным штабом. И, конечно же, когда Кейт открыла дверь, битва там была уже в самом разгаре. По самому центру зала протянулся длинный стол, заваленный раскрытыми юридическими справочниками, отчетами по судебным делам, лэптопами, кофейными чашками, блокнотами и карандашами. Группа работала все утро, обсуждая доказательства обвинения и возможные стратегии. На следующее утро всем предстояло представить свои идеи Леви. Босс без обиняков дал понять, что тот, чьи предложения он признает лучшими, скорее всего, станет его вторым номером и на суде займет место за столом защиты рядом с ней. Кейт хотелось этого больше всего на свете. Это был ее момент, и она не собиралась упускать его. Это с лихвой искупало все то дерьмо, с которым ей здесь доводилось сталкиваться. Это было все, о чем она сейчас могла думать. У всех остальных в комнате было перед ней преимущество, поскольку утреннее совещание Кейт пропустила. И вот теперь она внимательно изучала материалы обвинения, наверстывая упущенное. От нее не ускользнуло, что Леви намеренно отправил ее проветрить голову, не позволив вернуться в офис. И хотя в рабочем плане она здорово отстала, встреча с отцом и подругой в то утро была именно тем, в чем она так нуждалась. Едва Кейт устроилась за столом на пустом стуле рядом со скотом, как в зал ввалились три адвоката из отдела судопроизводства, некогда работавшие в отделе уголовного права, которые устроились напротив них. Все мужчины, все в дорогих костюмах, которые казались им слишком тесными и в слишком тонких галстуках. Представились они ей как Чет, Брэд и Андерсон. Руки никто из них не протянул, но один из них Бред, по-приятельски стукнулся со скотом кулаками. А касательно Андерсона она так и не поняла, имя это или фамилия. Впрочем, это не имело особого значения. Бред, Чет и Андерсон выглядели так, будто сошли с одной колодки пергидрольные блондинчики, завсегдатые тренажерных залов с богатенькими предками и трастовыми фондами. Кейт вернулась к лежащей перед ней стопке бумаг. Краткая история семьи Авелина с более подробной информацией об Александре и Софии. И чем дальше читала, тем больше убеждалась, что Александра представляет собой абсолютно дееспособную, организованную личность, которая с юных лет держала себя в руках, ни на шаг не сбиваясь с намеченного для себя пути в то время как София представлялась ей натуральной катастрофой. Регулярные уходы в наркотический штопор, череда пребываний в реабилитационных центрах и кабинетах психотерапевтов и далеко не одно дружеское вмешательство по поводу деструктивного поведения. Кейт было приятно осознавать, что она явно представляет невиновного человека, но это осознание лишь усиливало груз навалившейся на нее ответственности. Дружеское вмешательство. Интервеншн. Довольно распространенное явление в США. Если кто-то страдает алкоголизмом, наркоманией или каким-то опасным заболеванием, но ничего не делает по этому поводу, собирается группа его друзей, знакомых, родственников, чтобы коллективно надавить на него и заставить предпринять какие-то меры. В крайнем случае такая группа доброходов имеет право поставить в известность правоохранителя или организовать принудительное лечение. Бремя доказательства вины вне всяких разумных сомнений лежит на стороне обвинения. Но защита в суде ни в чем не повинного клиента, обвиняемого в убийстве, бремя куда более тяжкое. Невиновность весит тонну. Давайте-ка проясним основные моменты. Хватит уже читать всю эту фигню. У нас 41 день, чтобы подать ходатайство в суд. Время пошло. Нам нужны материалы обвинения, ходатайство об отклонении исков и ходатайство о разделении процесса. «Ну что, псы, какие мысли?» — спросил один из блондинов в костюмах. Сосредоточившись на деле, Кейт уже забыла, кто из них кто. Решила, что это вроде как Андерсон. «Андерсон, не употребляй здесь такие выражения», — ответил ему Скотт. «Мы тут не все псы. Здесь присутствует дама». Да, Кейт не ошиблась. Возглавлял эту компашку именно Андерсон, который теперь стрельнул в Скотта взглядом, в котором ясно читалось «да ну». «Ладно, ладно», — отмахнулся он. «Псы и сучка! Так лучше?» Один из мужчин в костюмах протянул к Андерсону ладонь с растопыренными пальцами, по которой тот с удовольствием шлепнул, а другой так расхохотался, что согнулся на стуле пополам. Покосившись в бок, Кейт заметила, что Скотт пытается сдержать смех, хотя и безуспешно. Она ощутила, как кровь приливает кожу у основания шеи, словно сыпь. Кожа покрылась острыми мурашками и стала чувствительной. Андерсон наверняка заметил ее реакцию, поскольку выставил перед собой руки ладонями вперед, словно пытаясь остановить мчащийся на него автомобиль. Ого, и вправду, простите, я не хотел никого обидеть. Это у нас просто такое чувство юмора. Лично к вам это не имеет абсолютно никакого отношения. Чет, Брэд и Скотт наконец угомонились и извинились с улыбками на лицах. Ни в одной из них не было ни капли искренности. Извинились, потому что так полагалось. Он и вправду сожалеет. — сказал Скотт. — И я, и Бред, Сказал тот, которого, как видно, звали Чед. — Я тоже, — многозначительно добавил Андерсон, борясь с очередным приступом смеха. Бред, который, похоже, соображал чуток побыстрее Чеда, прикусил палец, чтобы не фыркнуть. — Простите, я вовсе не это имел в виду. Я хотел сказать, что тоже сожалею, а не хэштег «я тоже», — добавил Андерсон, изображая пальцами кавычки. — Я тоже. Английское «Октоторп мету». Хэштег, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств со стороны мужчин, который мгновенно распространился в социальных сетях в октябре 2017 года в результате обвинений в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна, обоснованность ряда которых на данный момент уже официально признана сомнительной. «Может, двинемся дальше?» — предложила Кейт. Мужчины выпрямились теперь уже немного обеспокоены тем, что обидели Кейт. С нее уже было достаточно всего этого дерьма. Ей просто хотелось выбежать из комнаты, чтобы куда-нибудь пойти и успокоиться, пока она не успела сказать что-то, о чем может впоследствии пожалеть. Брэд, Чет и Андерсон были старшими по должности за этим столом. И она крепко держала этот факт в голове, так что даже прикусила язык, чтобы с него случайно не сорвалось бранное слово. «Да, вы совершенно правы. Давайте продолжим». «Простите, как вас там зовут еще раз?» — ответил Андерсон. «Кейт». «Простите, Кейт. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями», — попросил он. В комнате повисла пауза весом в 500 фунтов. Достаточно плотная и глубокая, чтобы утопить человека. Я успела уже много прочесть об этой семье. Ситуация там всегда была непростой. Может, и не более непростой, чем во многих других семьях, но что бы там ни происходило в этом доме, София пострадала больше всех. Она просто развалена. Серьезные проблемы с психическим здоровьем, попытки суицида, наркотическая и алкогольная зависимость, непроходящие проблемы с самоувечьями. Обвинению будет проще убедить присяжных в том, что София могла сорваться и убить своего отца». Воспользовавшись секундной паузой, Кейт оглядела сидящих за столом. Смешки и хидные полуулыбочки исчезли. Скот и блондина в костюмах слушали, серьезно слушали. То, что Кейт собиралась сказать, звучало безумно. Но она была уверена, что это может сработать. Ей просто требовалось достаточно поверить в себя, чтобы высказать это вслух. Скотт заметил, «При раздельных судебных слушаниях мы не знаем, какой из процессов окружной прокурор назначит первым. Возможно, сначала они рассмотрят дело Софии. И если ее признают виновной, то Драйер удовлетворится всего одним скальпом, может, и не рискнет преследовать Александру. Но у нас нет способа добиться этого». После того, как будет удовлетворено наше ходатайство о раздельных разбирательствах, мы не сможем диктовать, какое из них проводить первым». Брэд, Чет и Андерсон одобрительно кивнули Скотту, а затем начали просматривать свои записи. «Вы меня не поняли. Я предлагаю не разделять слушания, сказала Кейт. Скот выглядел так, словно получил по физиономии. Голова у него откинулась назад, он нахмурился, а на лбу появились морщины. «В каком то смысле не разделять слушание? Поскольку обвиняемые обвиняют друг друга, мы должны попытаться, иначе они просто подорвут доверие к самим себе, тыча пальцем друг в друга. Вдруг Александр решит не давать никаких показаний, а София будет свидетельствовать против нее, тогда нам крышка», — сказал Скотт. «Это может сработать только в том случае, если Александра все-таки решит давать показания», — возразила Кейт. «Взгляните на это с другой стороны». В отдельном судебном процессе мы должны опровергнуть свидетельства, предоставленные прокурором. А в случае с совместным слушанием нам нужно победить только Софию, психически неуравновешенную наркоманку с длинной историей насилия. Александра — молодая женщина-профессионал с безупречным послужным списком, который абсолютно убедительно утверждает, что не имеет никакого отношения к убийству. Она не свидетельница, а просто мечта, четко формулирующая свои мысли, заслуживающая доверия, искренне. «Это чертовски рискованно», — заметил Андерсон. Знаете старый анекдот про двух фотографов-анималистов, которые спугнули льва на африканской равнине? Тот, кто оказался ближе к льву, мигом стащил сапоги и переобулся в адидасовские кроссовки. Другой фотограф говорит ему, «Да ты и в кроссовках льва не обгонишь». А первый ему и отвечает, «К черту льва, я должен обогнать тебя». Совещание продолжалось еще час, в течение которого сидящие за столом перебрасывались юридическими принципами и стратегиями. И, наконец, все уже были готовы разойтись, чтобы изложить свои замыслы в письменном виде. Причем не только представить свои стратегии Леви, но и высказать критические замечания в адрес стратегии своих коллег, как это всем было предложено. Все теперь зависело от документа, который Кейт предстояло составить. Завтрашняя встреча с Леви была ее шансом занять второе кресло в суде. Поужинав в одиночестве все за тем столом, Кейт лихорадочно колотила по клавишам лэптопа, выстраивая свою теорию проведения совместного судебного процесса и то и дело переключаясь между текстом служебной записки для Леви и загруженным на компьютере досье, которое их следователи подготовили на Александру. Если бы Кейт могла вести такой образ жизни, как Александра, то была бы на седьмом небе от счастья. До ареста Александра была высокой, белокурой, богатой светской львицей на манхэттенской сцене. Вечеринки, лимузины, ужины и платья, о покупке которых Кейт могла только мечтать. Ее риэлторский бизнес развивался словно сам по себе. Она выставляла на продажу недвижимость для сверхбогатых, и сверхбогатые покупали ее, порой даже не осматривая. На глянцевых страницах журналов, посвященных сплетням и светской жизни, красовалась целая выставка ее бойфрендов, сплошь нитостей, баскетболисты, актеры, сыновья актеров, телеведущие и даже блогеры, прославившиеся благодаря своим скандальным подкастам. К тому же Александра была умна. У нее было все, чего можно только пожелать. Прекрасная жизнь и прекрасная одежда. «О боже, что за одежда?» — думала Кейт. «Жизнь в стиле парка-веню, при деньгах» в полной безопасности и полнейшей роскоши. У Александра Авелина не было абсолютно никаких мотивов убивать своего отца. Он подарил ей жизнь, о которой она мечтала, наставил ее на этот путь. Она была последним человеком на земле, способным причинить ему хоть какой-то вред. Пробило именовало 6 шесть часов вечера, но никто не уходил из офиса. Эта юридическая фирма брала со своих клиентов по часовую оплату. И если ты не вносил свою долю в общую копилку этих рабочих часов, то в пять секунд оказывался на улице. Кейт отмечалась при приходе на работу в 6 утра, а выход пробивала в 9 вечера, плюс четыре рабочих часа по субботам. По воскресеньям она пребывала в отключке, отсыпаясь за всю неделю. Только в восьмом часу домой отправился первый из младших сотрудников. Кейт посмотрела ему вслед и откинулась на спинку стула, подняв руки к потолку и выгнув спину. И в этот момент услышала, как позади нее открылась дверь кабинета Леви, и прозвучали чьи-то торопливые шаги. Из кабинета Леви вышел Скотт, пружинистая походка и широкая улыбка на фотогеничном лице. Зашел в лифт и уехал вниз. Кейт вернулась к экрану перед собой и перечитала последнее предложение, тщательно проверяя, нет ли опечаток. И в этот самый момент опять услышала, как хлопнула дверь Леви. Он редко покидал свой кабинет, обычно лишь отправляясь на какую-нибудь встречу или домой. Там у него имелся личный туалет, а небольшая армия секретарш таскала ему туда обеды и ужины равно как и бессчетное количество стаканов охлажденного миндального молока обернувшись кейт поняла что леви на ходу подтягивая штаны направляется к ней когда он остановился за спинкой ее стула она едва подавила стремление содрогнуться почувствовав его руку у себя на плече есть какой нибудь ответ из прокуратуры на мое встречное предложение спросил леви нет пока нет — ответила Кейт. — Хорошо. Послушай, Кэти, почему бы тебе не закончить все это завтра с утра? — спросил он. Она почувствовала, как его указательный палец скользнул по ее ключице и, не желая кричать или врезать ему локтем по яйцам, просто развернула свой стул так, чтобы оказаться к нему лицом, заставив убрать руку. — Я не могу. Мне нужно дописать кое-какие заметки для завтрашней презентации стратегии. Я скоро закончу сказала Кейт. «Но тебе нужно поесть. Нужно сделать перерыв. Я знаю отличный итальянский ресторанчик совсем неподалеку от моей квартиры. И самое замечательное, что там есть доставка. Мы могли бы поехать ко мне, что-нибудь у них заказать, откупорить бутылочку вина, и ты рассказала бы мне, как видишь это дело». На секунду, целую секунду, мысль о том, чтобы поехать к нему на квартиру, все-таки промелькнула у нее в голове. Хейт хотела получить второе кресло. Просто ужас, как хотела. Но этот момент прошел, оставив во рту неприятный привкус, которого раньше точно не было. «Я немного отстаю со своей служебной запиской. Мне нужно еще кое-что проверить с чистой юридической точки зрения. Простите, я и вправду хочу все это закончить и завтра произвести хорошее впечатление. Моя стратегия может показаться немного необычной, но она вполне может сработать в пользу Александра. Я и вправду думаю, что заслуживаю шанса занять второе кресло за столом защиты». Леви отступил на шаг, сложил губы буквой «О», а затем немного помялся и сказал. «Я только что передал второе кресло Скоту. Ты уж прости, но мне уже никак не отыграть назад. Ничуть не сомневаюсь, что стратегия у тебя боевая, но она явно не может превзойти задумку Скота. Ну, в каком-то смысле это просто гениально. Безжалостно, что мне нравится» но при этом совершенно нестандартно. Сначала я не мог поверить в то, что он говорит, но он меня убедил. Мы не станем обращаться в суд с ходатайством о разделении слушаний. Это будет совместный процесс. Мы выставим Александру против Софии, и Александр разделает свою чеканутую сестру, как бог черепаху. Как там сказал Скотт? Наденем найковские кроссовки, завидев тигра в джунглях. В этих кроссовках от тигра мы не убежим, но если обгоним другого парня, то будем в полном шоколаде. «Забавно, не думаешь?» У Кейт гулка забилось сердце. Она почувствовала, как пульсирует крупная вена где-то на шее. «Когда Скотт рассказал вам этот анекдот?» «Буквально только что. Просто блестяще. Я не видел смысла откладывать решение. Скотт получает второе кресло. Если мы подыграем обвинению и получим совместное слушание, я смогу надавить на Драйера, чтобы тот заключил сделку в пользу Александра. Она согласится на признание в нетяжком в 5 секунд, Так что, как видишь, тебе совсем ни к чему заканчивать эту работу к утру. Лучше пошли, поужинаешь со мной. Моя квартира — это реально нечто, понимаешь? Просторная, но в то же время интимная. Рот Кейт наполнился желчью. У нее закружилась голова, и она отвернулась от Леви, чтобы опереться на стол. Ей нужно было за что-нибудь ухватиться, иначе ее вырвало бы прямо на пол. Если бы она с самого начала сказала Леви, что это ее идея, то, скорее всего, он бы ей не поверил. Даже учитывая сделанные ею записи, Скотт всегда мог сказать, что это он говорил об этом на собрании. И его придурочные дружки стопроцентно его поддержат. Откуда-то издалека Кейт услышала голос Леви. «В общем, если потом передумаешь, то заскакивай. Я только что установил джакузи. Там хватит места для двоих. Можно будет немного расслабиться, выпить шампусика и обсудить твои предложения по делу. «Никогда не знаешь? Может, мне понадобится и третье кресло на этом слушании?» Кейт схватилась за голову. В голове у нее промелькнул целый ряд возможных действий. Ни одно из них не предполагало посещение квартиры Леви. «Нет, спасибо», — ответила она. Леви попятился, видимо, осознав, что все таки перегнул палку. Кейт очень хотелось засунуть свой лэптоп Леви в задницу, Но вместо этого она щелкнула мышкой, возвращая потухший экран к жизни и проверила электронную почту, на которую только что пришли заметки Брэда, Чеда и Андерсона для комментариев. Она распечатала их, а потом еще два документа. Достала листы из копировального аппарата, схватила пальто и нажала на кнопку вызова лифта. Пока она стояла там, у нее возникли некоторые сомнения. То, что она собиралась сделать, было опасным и совершенно возмутительным. Это могло стоить ей карьеры. Двери лифта открылись, и Кейт вошла в кабину, совсем одна. Отдел кадров располагался этажом ниже. Она уже подумывала о том, чтобы нажать на кнопку этого этажа, пойти к начальнику отдела и подать жалобу на сексуальные домогательства и дискриминацию. Двери начали закрываться. Она напомнила себе, что она Кейт Брукс, и нажала на кнопку с цифрой 1. С нее хватит. Пришло время прибегнуть к радикальному варианту. Любые жалобы на Леве не выдержат никакой критики. Практически невозможно доказать, что человек сделал что-то плохое, когда работаешь в офисе, на фирменном бланке которого красуется фамилия этого человека. Так что никаких заявлений о сексуальных домогательствах. То, что Кейт держала сейчас в голове, было гораздо более разрушительным.